Глава 14 Тика абсолютно спокойно смотрела на Лобова своими зелеными глазами. Иван лишь мельком взглянул на нее. Он даже не сердился за предательство. Что можно было ожидать от этого изломанного существа, жившего в таком мерзком окружении? Выдержав паузу, Тика подошла к Лобову ближе. Телохранитель заерзал на стуле и неуверенно пробурчал. «Патрон, разрешил тебе с ним говорить?» Тика скользнула по нему презрительным взглядом. «Делай свое дело, а я буду делать свое». Она стояла теперь совсем рядом с Лобовым. «Злитесь на меня?» «Нет», – рассеянно сказал он, В риоте, уверенно возразила она. Иван взглянул на нее внимательно. «Нет, не злюсь», – повторил он, «хотя, честно говоря, не думал, что ты будешь помогать мне таким вот оригинальным образом». Тика презрительно сощурила глаза. «Ишь, вы какой прытки! Хотите, чтобы я утопила и вас, и себя?» «Настоящие дела так просто не делаются», — добавила она уже наставительно. «Думаете, я одна за вами следила? Они же всегда и все несколько раз перепроверяют». Она говорила все это тренированным, еле слышным шепотом. Но говорила такие вещи, что Лобов, предупреждая ее, повел глазами в сторону телохранителя. Тика пренебрежительно хмыкнула. «Если и услышит, ничего не поймет. Он все равно, что умрак, стрелять только и умеет. А я успела узнать у этих болтунов, что тут про вас наговорили другие. Вот и повторила Лингу то же самое. Вы же не землянин. Вам от этого не жарко и не холодно. Проверят и успокоятся». «Так». Рассеянно протянул Лобов. Он думал сейчас о том человеке из консульства, который сотрудничает с долицами. «Ты видела Хасина, Тика?» «Это землянина консула?» «Да, конечно, видела». «Ну и как он? Наверное, раскис и выболтал все, что знал?» Тика тряхнула головой. «Разве такой выболтает?» «Знаете, как они издевались над ним?» «И били, и огнем прижигали, и током щелкали». И уколы делали, только уколы эти, от которых дурнеют и выкладывают все на чистоту, на него совсем не действовали. Он просто засыпал, а может быть терял сознание и никакого толку. Так и молчал. Все это было очень похоже на Хасина, но можно ли верить этой девчонке, к которой с симпатией относится сам Линг? И если предатель не Хасин, то кто же? Кто? «Да вы что, не верите мне?» — с обидой спросила Тика. «Не знаю», — откровенно ответил Лобов, — «верить тебе или нет». «Ну и не верьте. Только если вы хотите выручить этого самого Хасина, то поторопитесь, а то его в живых не будет». «Почему?» — насторожился Лобов. «Да потому. Что же, его по головке будут гладить за то, что он молчит? Его так мучили, что мне, хоть он и землянин, даже жалко его стало. Тоже ведь человек». И Лобов ей поверил. Поверил и испугался. А вдруг все напрасно? Вдруг Тура уже нет в живых? Напрасно изнурительные тренировки, дотошное копание в отбросах истории, насилие, почти издевательство над собой, риск и жертвы. Как бы радовались эти подонки, если бы на Тура действительно легло черное пятно предательства? Лобов сжал зубы, сдерживая себя. Он чувствовал, как в нем растет неудержимая ненависть к окружающему его подлому миру. Взглянув на Тику, Иван заметил испуг, метнувшийся в ее глазах. Откуда ей было знать, что перед ней сидел уже не просто сильный добродушный коммерсант, которому ей так нравилось покровительствовать, а командир космического корабля, ставший на боевую вахту, готовый выполнить принятое решение любой ценой. «Что это с вами?» Спросила она, стараясь попасть в свой обычный тон. «Тихо», — хмуро проговорил он. «Когда вернется Линк, уйди отсюда». «И что потом?» Лобов заглянул в ее зеленые глаза, заметил в них тревогу, надежду и повторил. «Уйди, плотно затвори за собой дверь и жди меня». В ее глазах снова плеснулся страх. «А если вы не придете?» Он хотел сказать, что тогда жизнь ее пойдет обычным чередом, но сдержался и подчеркнуто уверенно произнес «Никаких если не будет, Тика. Я приду».